Глава 49 Но улыбка моментально сползла с моего лица, как только Гериус покинул почту. Это всё очень странно. Не бывает таких совпадений. Ни к добру появление загадочного Аскольда. Ой, не к добру. Новости о предстоящем мероприятии принесла Фиона. Девушка появилась на почте перед обедом, и я не заметила, чтобы она была чем-то расстроена или опечалена. «Что случилось, леди Рене?» «Мне показалось, что вы писали письмо в некотором волнении». «Всё хорошо, я просто подумала, что у вас какие-то неприятности. Вы ведь слышали о прибытии Аскольда Колмана?» — спросила я, провожая её на кухню. «И приём в его честь». «Естественно. Нас пригласили в первую очередь», — ответила девушка, загадочно улыбаясь. «Вы, видимо, переживаете о решении Гериуса отдать меня Аскольду?» «Именно об этом я и переживаю», — подтвердила я. Но она неожиданно успокоила меня. Гериус раздражён. Аскольд Колман уже связан обещанием с другой женщиной. «Неужели? Так ведь это прекрасно!» Я была искренне рада за неё. «Теперь вам не грозит замужество с человеком, которого вы не хотите видеть своим супругом». «Да, я так обрадовалась, узнав эту новость», Фиона с удовольствием выпила прохладный лимонад, приготовленный Тилли еще вечером. Моя единственная мечта, чтобы меня оставили в покое. Надеюсь, так и будет. Я тоже немного расслабилась. Значит, мои страхи беспочвены, и лорд оскольд Колман не тот самый загадочный А.К. из Батлома. Кузен Фионы помолвлен. Да и вообще странно было бы верить в то, что кольцо наколдует мне в мужья настоящего лорда. Ситуация настолько нереальна, что даже не стоит того, чтобы думать о ней. Говорят, Аскольд уже здесь. Его видели скачущим на лошади по пустоши у замка Гелновим. Понизив голос, сказала Феона. «Если бы ты знала, какие разговоры ходят по городу!» «Какие же?» «Девушки и женщины обсуждают мужчин из замка. И, поверь мне, каждая мечтает оказаться в их объятиях!» Засмеялась девушка, а потом возмущенно произнесла. «Некоторые даже готовы пожертвовать своей будущей семейной жизнью и с радостью отдадут себя на содержание. Тебе не кажется это глупым? Неужели мужская красота — самое главное в отношениях? А если он дурной человек с черной душой?» Да и вообще, как можно променять свою свободу на несколько лет призрачного счастья?» «Мне кажется, это полнейшей дуростью», — горячо поддержала я её возмущённую речь. «А кто говорит такое, не имеет мозгов». «Вы не правы. Я вот смотрю на это совершенно по-другому», — услышали мы голос Тонии. Она неслышно вошла на кухню и и теперь стояла в уголке, мечтательно глядя на солнечные блики, прыгающие по стене. «Доброе утро, леди Фиона». «Добрая, Тония». Девушка удивлённо посмотрела на меня, а потом снова повернулась к ней. «Ты о чём это говоришь?» «Всё просто». Тония подошла к нам и опустилась на стул. «Если честно, когда я смотрю по сторонам, то думаю не о том, чего мне хочется». А о том, чего так страстно хочется избежать. Вам этого не понять. Меня всегда раздражало хождение пешком из деревни в город или тряска в телеге, когда другие разъезжают в шикарных экипажах. А тяжёлая работа по дому? Вы знаете, что это такое, когда приходится выполаскивать бельё в ледяной воде, которую сначала приходится принести от колодца? А собирать валежник в лесу, чтобы растопить печь? Это нужно делать каждый день, иначе зимой придётся туго. Пусть добротная, но такая некрасивая одежда. Её ни за что не сравнить с платьями богатых дам. Мне кажется, что я заслуживаю большего, но своими силами заработать на хорошую жизнь нереально. Я понимаю тебя, но ты подумала о будущем. Любовь Лорда недолговечна, а потом одиночество и осуждение общества. Мне хотелось доказать Тонии, что она не права, но с ужасом понимала, что бьюсь о каменную стену. Она уже решила, как лучше для неё. Не совершай ошибок. А я бы лучше тряслась в телеге и стирала в холодной воде, чем отдать кому-то свою жизнь. Тяжело вздохнула Фиона. Нет ничего прекраснее свободы. Да ладно вам, я просто высказала свои мысли, вот и всё. Тония усмехнулась и пожала плечами. «Лорд никогда не обратит на меня внимания». Пустые разговоры. Она перевела тему на пироги Тилли, а потом взялась готовить чай. Глядя на неё, можно было подумать, что её уже совершенно не волнует наш довольно откровенный разговор. Но меня было не обмануть. Девушка затаилась, оставшись при своём мнении. Фиона пробыла на почте около часа, но проводив её, я так и не смогла заняться своими делами. Прибыла охрана из замка Гелновим. Четверо больших мужчин сообщили мне, что сегодня должна прийти корреспонденция для его первородства Вульфа Колмана. Они устроились в первой комнате, пугая своим внешним видом посетителей. Но не могла же я их выгнать. Интересно, откуда они знают, когда прибывает их почта? Голубями, что ли, перекидываются? Письма для лорда привезли через час. Это были одетые в чёрные люди с оружием. Я расписалась на какой-то бумаге, подтверждая, что получила корреспонденцию, после чего положила письма в сумку и повесила её через плечо. «Мы можем ехать». Охрана молча провела меня к экипажу, и вскоре я уже тряслась в нём в сторону замка Галновим. Природа в этих местах разительно отличалась от природы в окрестностях Рыжих Болот. Здесь леса выглядели темнее, из-за преобладающего в них хвойника, а вместо изумрудных полей сиреневым туманом расстилались вересковые пустоши. Замок Гелновим стоял на возвышении и выглядел так же сурово, как и его обитатели. Тёмные стены, воинственные бойницы, от которых просто веяло кровавыми битвами старины. И тут я увидела всадника, который проскакал на вороном жеребце мимо нас в сторону замка. Его серебристые волосы развивались на ветру, а широкие плечи обтягивала кожаная куртка. Я прилипла носом к стеклу, с замиранием сердца провожая его взглядом. «Да это же тот самый мужчина, которого я видела в своей комнате!» «Аскольд Колман!» «Скрипач, играющий чудесную музыку под моими окнами!» «Господи, и что теперь?» Экипаж въехал во двор замка. Мне помогли выйти из него и также под охраной провели внутрь. Здесь чувствовалось запустение, но всё-таки было видно, что замок приводит в порядок. Лорд Вульф Колман находился в кабинете. Он поднял голову от книги, когда я вошла, и на его лице появилась улыбка. «Добрый день, леди Браунинг. Как добрались? Без приключений?» «Да, всё в порядке», — ответила я, улыбаясь ему в ответ. Вряд ли кому-то могло прийти в голову напасть на таких грозных мужчин, которые служат в вашей охране. Так и есть. Лорд поднялся и подошёл ко мне. Это может сделать только сумасшедший. Я отдала ему письмо, чувствуя себя от чего то неловко. Было такое ощущение, что мне смотрят в спину. Когда хозяин замка отвернулся, я быстро посмотрела назад и столкнулась с внимательным взглядом, Аскольда Колмана оскольд ты невежлив!» Его отец заметил, что мы смотрим друг на друга. «Это леди Рене Браунинг, хозяйка почты». «Приветствую», — протянул молодой человек холодным надменным голосом. «Леди...» Кхм. «Да он ничуть не лучше своих кузенов!» «Красивый, горделивый подлец!» Он точно не ока из батлама Его реакция красноречиво говорила об этом. Но тогда какого чёрта он бегал со своей скрипкой под моими окнами? Моя голова взрывалась от вопросов, а Аскольд ещё раз равнодушно посмотрел на меня и вышел. «Не обращайте на него внимания», — добродушно сказал Вульф. «У моего сына тяжёлый характер и дурной нрав». Истинное наказание для его будущей супруги.